Восьмое. Уже рецензенты первых сборников Чехова говорили о незавершенности, оборванности, недоговоренности его рассказов о том, что у них нет конца. Примечание. Гольцев. Чехов. В сумерках. Русские ведомости. 1887 год. 1 сентября. Номер 240. Без подписи. «В сумерках. Очерки и рассказы Антон Павловича Чехова. Петербургская газета, 1887 год, 10 сентября, номер 248. Конец примечания». Это расценивалось как недостаток. Правда, Михайловский, например, отмечал, что талант Чехова заставляет читателя довольствоваться обрывками как целым.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 или примирение во вкусе современного реализма тогда бы рассказ был закруглен по всем требованиям рутины буренин критические отчерки рассказы господина чехова новое время тысяча восемьсот восемьдесят седьмой год двадцать пятого сентября номер четыре тысячи сто пятьдесят седьмой это не значит конечно что буренин понимал и принимал чеховское фабульное новаторство.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 «Щевелёв», «Литературно-критические наброски», «Гордые люди». Русское слово, 1895 год, 25 ноября, номер 320. Конец примечания. О трёх годах. Весь рассказ внезапно обрывается как раз там, где он вступает в новый, наиболее интересный фазис. Примечание. Летопись современной билетристики. Антон Чехов. Три года. Русское обозрение. 1895 год. Номер пятый. Конец примечания. О мужиках. Это даже не рассказ, а просто картина. Без начала и без конца. Примечание. Скриба. Соловьев. Литературная хроника. Мужики господина Чехова.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 Вам придется обратиться к другим авторам. Господин Чехов вам этого не покажет. Примечание. Кочерец. Чехов. Опыт. Москва, 1902 год. Конец примечания. А чайке. Странная символическая пьеса без начала и конца. Примечание. Андреевич Соловьев.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 О фабулах Чехова в целом. Во всех произведениях господина Чехова сюжет всегда отрывочен, недоделан. Примечание. Волынский, литературные заметки, Северный вестник, 1893 год, номер 5. Конец примечания. Теоретические позицию современной критики обосновывал сотрудник русского обозрения в рецензии на повесть Чехова «Три года». «Старое вечное правило, гласящее, что каждое произведение искусства должно иметь начало и конец, оказывается вовсе не лишенным здравого смысла». Жизнь каждого человека состоит в сущности из целого ряда отдельных, более или менее законченных эпизодов, имеющих свое начало, свое развитие и свой конец, и могущих поэтому служить темами для отдельных повестей и рассказов. Все это правило элементарное, но вполне разумное и основательное, выработанное тысячелетним опытом.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 Впервые сказал Горнфельд в известной статье «Чеховские финалы». Примечание. Горнфельд, «Чеховские финалы», «Красная новь», 1939 год, номера 8 и 9, конец примечания. Правда, возникновение этого феномена объяснено в статье «Упрощенно».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 Взят как бы любой отрезок со всем его и существенным, и случайным содержанием. Завершенность фабулы предполагает возможность художественного разделения бытия на некие законченные периоды. Об искусственности, условности такого вычленения хорошо сказал Торнтон Уайлдер в романе «День восьмой». «Существует лишь одна история»